Глава шестая, Адам Морган. Когда я открываю глаза, Сары уже нет. Впервые за долгое время я просыпаюсь чувством, что всё будет хорошо. Сара наконец-то хочет того же, чего и я — семью. Мы на одной странице нашего романа. Всё это время я пережала её на несколько глав, и теперь она меня догнала. Я надеюсь, что она отойдёт от фирмы и сосредоточится на создании семьи. У меня такое чувство, что то, что мы сделали прошлой ночью, сработало. И через девять месяцев мы будем приветствовать малыша Моргана в этом мире. Это то, кем я должен быть. Отцом. Соскальзываю с кровати и надеваю трусы, скомканные и брошенные рядом с тумбочкой. Чищу зубы, поправляю изголовье кровати и выплёскиваю на лицо пару пригоршней воды. Сегодня будет хороший день. Сейчас 11.30, и я проспал немного дольше, чем намеревался. Но это не имеет значения, потому что сегодня — первый день моей новой жизни. Когда я спускаюсь по лестнице, меня молнией ударяет мысль. «Келли! Чёрт! Я не должен был писать эту записку. Я должен был покончить с этими отношениями прошлой ночью. Бегу обратно наверх, чтобы забрать свой мобильный телефон. Как только я хватаю его, звонят в дверь. Быстро надеваю брюки и футболку, засовывая телефон в карман. Снова раздаётся звонок. «Господи Иисусе, иду!» Раздаётся несколько громких ударов. «Бегу!» Спускаюсь по лестнице и направляюсь к входной двери. Распахиваю её. И вижу двух мужчин в коричневой униформе, в комплекте с поясами и широкополыми шляпами. выражение их лиц суровые и разочарованные. Или это отвращение и недовольство. Не могу понять. Я протираю глаза... Тот, что слева, высокий белый мужчина с твёрдой челюстью и пронзительными зелёными глазами, — говорит первым. «Я шериф Райан Стивенс. Вы Адам Морган?» Я киваю. В следующем говорит тот, что справа. Ещё более высокий чернокожий мужчина, с широкими плечами и лицом, которое выглядит высеченным из камня. «Я помощник шерифа Маркус хатсон Нам нужно задать несколько вопросов о вашем местонахождении вчера вечером. «В чём дело?» Я хватаюсь за входную дверь одной рукой и обмениваюсь взглядами с шерифом и его заместителем. На улице припаркованы две патрульные машины. «Нам просто нужно, чтобы вы ответили на несколько вопросов». Шериф повторяет это чуть более сурово и нетерпеливо. Я делаю шаг назад, всё ещё держаясь за дверь. «Что происходит?» Я в замешательстве, но стараюсь оставаться хладнокровным, спокойным и собранным. Легче сказать, чем сделать. Я понятия не имею, почему сотрудники правоохранительных органов внезапно появляются у моей двери. «Может быть, будет проще, если мы поговорим с вами в участке?» — предлагает шериф. «Как это будет проще? Что, черт возьми, происходит? Сара в порядке? С ней что-то случилось?» Моя первая мысль всегда о Саре. Она известный юрист с огромным количеством врагов. Ей угрожали смертью. Её домогались, а однажды она даже подверглась физическому насилию. Я знаю, что Сара работает над большим делом, хотя не уверен в деталях, потому что я никогда по-настоящему не спрашивал её об этом. Я должен был это сделать. «Мистер Морган, постарайтесь сохранять спокойствие». «К чёрту, я звоню жене». Вытаскиваю телефон из кармана и пытаюсь закрыть дверь. Шериф Стивенс придерживает её ногой, и они с Хатсоном протискиваются внутрь. «Убирайтесь к дьяволу из моего дома!» Полицейские бросаются вперёд, хватают меня и заводят обе мои руки за спину. Мобильный телефон падает на пол как раз перед тем, как я завершаю звонок. Я борюсь. Я знаю, всякий раз, когда вы видите, как люди борются с полицейскими, вы всегда думаете, что они идиоты. Не сопротивляйтесь полиции. Вы никогда не выиграете эту битву. Но когда вы оказываетесь в такой ситуации, когда понятия не имеете, что происходит, в порядке ли те, кого вы любите, или почему это происходит, вы дерётесь как чёрт. Я бросаю шерифа Стивенса на землю и освобождая руку. Шериф бормочет что-то вроде «Вот придурок!» и встаёт на ноги, накидываясь на меня. Его помощник всё ещё держит мою вторую руку. «Ладно, с меня хватит этого дерьма!» Хэтсон ударяет колено мне в лицо. Я падаю на землю. Из моего носа брыжет кровь. Хадсон врезает мне коленом в спину, в то время как шериф надевает на меня наручники. «Ты просто должен был это сделать, не так ли?» — говорит шериф Стивенс со смешком и выражением разочарования на лице. «Я не против того, чтобы немного испачкать руки», — говорит Хадсон со усмешкой «Я предполагаю это, так как не вижу его лица. Они ставят меня на колени». «Готов сейчас поехать в участок, ты — кусок дерьма!» Я плюю кровью ему под ноги. «Пошёл ты! Ты пожалеешь об этом!» «Сомневаюсь. Теперь у вас есть право хранить молчание». Два часа спустя я оказываюсь в маленькой комнате для допросов с чашкой несвежего кофе. Слева от меня на стене висит большое одностороннее зеркало. Я опускаю голову на руки и с нетерпением постукиваю ногой по полу, моё терпение иссякает. «Я хочу позвонить!» — кричу я в пустоту. «Я хочу свой грёбаный телефонный звонок!» Дверь открывается, и входит шериф Стивенс и помощник шерифа Хадсон с пластиковыми стаканчиками кофе в руках. Шериф ставит передо мной бутылку воды. «Хочешь пить?» Я беру воду, выпиваю её с залпом и сжимаю пустую бутылку, затем бросаю её в мусорное ведро у двери. Полицейские не торопятся устраиваться напротив меня. Они переглядываются, небрежно потягивая кофе. Пытаются выглядеть спокойными, но их сжатые челюсти и напряжённые глаза выдают тот факт, что они в бешенстве. Я имею право на звонок. Я всё ещё понятия не имею, почему нахожусь здесь. Эти придурки сбили меня и бросили на заднее сиденье патрульной машины. Меня ни в чём не обвиняли, но я сижу в этой комнате уже больше часа. Я не знаю, в порядке ли Сара. Я не знаю, как я во всём этом замешан. «Мистер Морган, могу я называть вас Адамом?» спрашивает шериф, как будто мы обращаемся друг к другу по имени, как будто он пытается быть обходительным со мной. Грёбаные куски дерьма. Я устал от этого, я просто хочу знать, что, чёрт возьми, происходит. Я киваю без всякого энтузиазма. «Хорошо. Вы можете звать меня Райан. А этого парня...» Он похлопывает Хатсона по спине. «Маркусом, мы здесь, чтобы задать вам несколько вопросов. И, надеюсь, теперь вы решите сотрудничать со следствием. Вы понимаете?» Я делаю глубокий вдох и тру лоб руками, пытаясь унять начинающуюся головную боль. «Да. Превосходно. А теперь не могли бы вы рассказать нам, где были прошлой ночью?» Я был в своём доме озера Манасос примерно до полуночи. потом поехал домой. Они кивают. Помощник шерифа хатсон достает блокнот и ручку из кармана рубашки и начинает делать пометки. «Вы были один?» «Нет». «С кем вы были?» «Какое это имеет значение? мне нужен мой адвокат прямо сейчас. Я больше ничего не скажу, пока не узнаю, что происходит и какого чёрта я здесь». Я встаю, отшвыривая стул и сотрясая стол. Кофе разливается, и в комнату немедленно врываются двое полицейских, удерживая меня. Помощник шерифа вскакивает, откидывая свой стул назад. Он бросается на меня, хватая за шею. Его глаза выпучиваются, а губы сжимаются, когда он оказывается в двух дюймах от моего лица. «Слушай сюда, ты маленький засранец. Келли Саммерс была зарезана в твоей постели. Возможно, ты хочешь часть рассказывать нам, что произошло на самом деле. Потому что, учитывая количество улик, собранных против тебя, «Твои дни, чёрт возьми, сочтены!» Он прижимает меня к стене. Шериф Стивенс отстраняет его, говоря, чтобы он остыл. «Я не собираюсь успокаиваться. Келли была хорошей девочкой. Она была членом семьи. Этот кусок дерьма в белом воротничке. Приезжает в наш город и убивает её. К чёрту этого парня!» — выплёвывает Хадсон. Капли пота скапливаются у линии роста его волос. «Что? Келли?» Она была в порядке, когда я уходил. Бормочу я, задыхаясь от собственных слов. Как? Как это произошло? Ноги подкашиваются. Комната вращается и вращается. Полицейские позволяют мне упасть на землю и делают шаг назад. Кто мог причинить вред Келли? Сообщения от её мужа, я вспоминаю их. Каждый более угрожающий, чем предыдущая. Это должен быть он. Её муж. Должно быть, это был её муж. Проверьте её телефон. Проверьте её сообщение. Умоляю я, пытаясь собрать все кусочки воедино и разобраться в этом. «Не смей, сука, говорить о её муже!» Хадсон тычет пальцем прямо мне в лицо. Шериф отталкивает его и поворачивается ко мне. «Мы рассматриваем все варианты. Но, как раз сказал Маркус, это не очень хорошо для вас». «Я никогда не причинил бы вреда Келли, я...», я... «Я не мог, я любил её!» Я опускаю голову на руки. «Это здорово», — говорит шериф Стивенс с оттенком сарказма. «Почему бы вам не последовать за одним из этих ребят и не позвонить своей жене?»